Глава 18 «Всего два часа и десять минут, не больше», — воскликнул мой отец, взглянув на свои часы, как прибыли сюда доктор Слоп и Абадия. «Не знаю, как это случается, брат Тобби, а только моему воображению кажется, что прошел почти целый век. Тут...» «Сэр, возьмите, пожалуйста, мой колпак. Да прихватите заодно колокольчик, а также мои ночные туфли. Так вот, сэр...» Все это к вашим услугам, и я от всего сердца дарю это вам при условии, если вы уделите настоящей главе все ваше внимание. Хотя отец мой сказал, не знаю, как это случается, однако он отлично это знал, и в ту самую минуту, когда он говорил это, уже принял про себя решение подробно объяснить дяде Тобби, в чем тут дело при помощи метафизического рассуждения на тему о длительности и ее простых модусах, чтобы показать дяде Тоби, в силу какого механизма и каких выкладок в мозгу вышло так, что быстрая смена их мыслей после появления в комнате доктора Слопа и постоянные переходы разговора с одного предмета на другой растянули такой короткий промежуток времени до таких непостижимых размеров. «Не знаю, как это случается», — воскликнул мой отец, «а только мне кажется, что прошел целый век». «Все это объясняется», — проговорил дядя Тоби, — «сменой наших идей». Отец, который, подобно всякому философу, испытывал зуд рассуждать обо всем, что не случается, а также давать всему объяснение, ожидал для себя величайшего удовольствия от беседы на тему о смене идей, нисколько не опасаясь, что она будет выхвачена у него из рук дяди Тоби, который — «честнейшая душа». Обыкновенно все принимал так, как оно происходило. И меньше всего на свете утруждал свои мозги путанными мыслями. Идеи времени и пространства, или как мы доходим до этих идей, или из какого материала они образованы, родятся ли они с нами, или мы их потом уже подбираем по дороге, еще в юбочке, или когда уже надели штаны вместе с тысячей других изысканий и пререканий о бесконечности, предвидений, свободе и необходимости и так далее, на безнадежных и недоступных теориях, которых свихнулось и погибло уже столько умных голов, никогда не причиняли ни малейшего вреда голове дяди Тобби. Отец мой это знал и был крайне поражен и раздосадован нечаянным решением вопроса моим дядей. А понимаете ли вы теорию этого дела? — спросил отец. — Ни капельки, — отвечал дядя. «Да — Но есть же у вас какие-то идеи относительно того, чтобы говорить? — сказал отец. — Не больше, чем у моей лошади, — отвечал дядя Тобби. — Боже милостивый! — воскликнул отец, возведя глаза к небу и всплеснув руками. — В твоем простодушном невежестве столько достоинства, брат Тобби, что прямо жаль заменять его знанием. Но я тебе расскажу. Чтобы правильно понять, что такое время, без чего для нас навсегда останется непостижимой бесконечность, поскольку одно составляет часть другой, мы должны сесть и внимательно рассмотреть, какова наша идея длительности, чтобы толком уяснить себе, как мы до нее дошли. — Кому и зачем это нужно? — спросил дядя Тоби. «Ведь если вы устремите взор внутрь на вашу душу, — продолжал отец, — и будете наблюдать внимательно, то вы заметите, братец, что когда мы с вами разговариваем, размышляем и курим трубки, или когда мы последовательно воспринимаем идеи в нашей душе, мы знаем, что мы существуем, и таким образом существование или непрерывность существования нас самих или чего-нибудь другого Соразмернее с последовательностью каких-либо идей в нашей душе мы считаем нашей собственной длительностью или длительностью чего-нибудь другого, сосуществующего с нашим мышлением, и таким образом, соответственно, этой предпосылке вида Локк. Смотри Локка, лоренс Стерн. «Вы меня совсем сбили с толку!» — воскликнул дядя Тобби. «Это объясняется тем», — возразил мой отец, — что при наших вычислениях времени мы так привыкли к минутам, часам, неделям и месяцам, а при счете часов провалиться бы всем часам в нашем королевстве, так привыкли вымерять для себя и для наших домашних различные их части, что впредь смена наших идей вряд ли будет иметь для нас какое-нибудь значение или приносить нам какую-нибудь пользу. «Однако, наблюдаемое это или нет?» — продолжал отец. «В голове каждого здорового человека происходит регулярная смена тех или иных идей, которые следуют верениться одна за другой, точь-в-точь точь как...» «Артиллерийский обоз?» — сказал дядя Тобби. «Как вереницы бредней!» — продолжал отец. «Которые сменяют одна другую в наших умах и следуют одна за другой на определенных расстояниях, совсем как изображение на внутренней стороне фонаря» вращающегося от тепла свечи. А у меня, проговорил дядя Тоби, они право больше похожи на вертушку, приводимую в движение дымом из очага. В таком случае, братец Тоби, отвечал отец, мне нечего больше сказать вам по этому предмету. Глава 19. Какое удачное стечение обстоятельств пропало даром. Отец мой на редкость в ударе давать философские объяснения, готовый энергично преследовать любое метафизическое положение до самых областей, где его вмиг окутывают тучи и густой мрак. Дядя Тоби в отличнейшем расположении его слушать. Голова у него как дымовая вертушка. Дымоход не прочищен, и мысли в нем кружатся, докружатся, сплошь закоптелые и зачерненные сажей. Клянусь над гробным камнем Лукиана, если он существует, а если нет, так его прахом. Клянусь прахом моего дорогого рабля и еще более дорогого серванца. Разговор моего отца и дяди Тобби о времени и вечности был такой, что только пальчики облизать. И отец мой сгоряча его оборвавший похитил из онтологической сокровищницы такую драгоценность, которую, вероятно, не способны туда вернуть никакое стечение благоприятных случайностей и никакое собрание великих людей. Глава 20. Хотя отец мой упорно не желал продолжать начатый разговор, а всё не мог выкинуть из головы домовую вертушку дяди Тоби, сперва он, правда, почувствовал себя задетым, однако сравнение это заключало в себе нечто подстрекавшие его фантазию. Вот почему, облокотясь на стол и склонив на ладонь правую сторону головы, он пристально посмотрел на огонь и начал мысленно беседовать и философствовать по поводу этой вертушки. Но жизненные его духи настолько утомлены были трудной работой исследования новых областей и беспрерывными усилиями осмыслить разнообразные темы, следовавшие одна за другой в их разговоре, что образ дымовой вертушки вскоре завертел все его мысли, опрокинув их вверх тормашками. И он уснул, прежде чем осознал, что с ним делается. Что же касается дяди Тобби, то не успела его дымовая вертушка сделать десяток оборотов, как он тоже уснул. «Оставим же их в покое. Доктор Слоп сражается наверху с побивальной бабкой и моей матерью. Трим занят превращением пары старых ботфортов в две мартиры которые будущим летом должны быть употреблены в дело при осаде Мессины, и в настоящую минуту протыкает в них запалы концом раскалённой кочерги. Всех моих героев сбыл я с рук. В первый раз выпала мне свободная минута, так воспользуюсь ею и напишу предисловие. Предисловие автора. «Нет, я ни слова не скажу о ней. Вот вам она». Издавая ее, я обращаюсь к Свету, и Свету я завещаю. Пусть она сама говорит за себя. Я знаю только то, что когда я сел за стол, намерением моим было написать хорошую книгу, и поскольку это по силам слабого моего разумения, книгу мудрую и скромную, Я только всячески старался, когда писал вложить в нее все остроумие и всю рассудительность, сколько бы их ни было, которые почел нужным отпустить мне великий их Творец и Податель. Так что, как видите, милостивые государи, тут все обстоит так, как угодно Господу Богу. А вот Агелласт, раскритиковав меня, говорит, что если в ней есть, пожалуй, несколько остроумия, то рассудительности нет никакой. А триптолем и футаторий, соглашаясь с ним, спрашивают, да и может ли она там быть? Ведь остроумие и рассудительность никогда не идут рука об руку на этом свете, поскольку две эти умственные операции также далеко отстоят одна от другой, как восток от запада. «Да», — говорит Лок, — «как выпускание газов отыкания говорю я. Но в ответ на это Дидий, великий знаток церковного права, В своем кодексе о восполнении и изъяснении ошибок утверждает и ясно показывает, что пояснение примером не есть доказательство. Я, в свою очередь, не утверждаю, что протирание зеркала до дочиста есть силлогизм. Но от этого все вы, позвольте доложить вашим милостям, видите лучше. Так что главнейшая польза от вещей подобного рода заключается только в прочистке ума перед применением доказательств в подлинном смысле, дабы освободить его от малейших пылинок и пятнышек мутной материи, которые, оставь мы их там плавать, могли бы затруднить понимание и всё испортить. Так вот, дорогие мои антишиндианцы и трижды искушённые критики и соратники, ведь для вас пишу я это предисловие, и для вас, хитроумнейшие государственные мужи и благоразумнейшие доктора, «Ну-ка прочь, ваши бороды, прославленные своей важностью и мудростью. Монопол — мой политик, диди мой адвокат, Кесарций — мой друг, Футаторий — мой руководитель, Гастефер — хранитель моей жизни, Самсоленций — бальзам и покой её, и все прочие, как мирно спящие, так и бодрствующие, как церковники, так и миряне, которых я для краткости, а совсем не по злобе, валю в одну кучу. Верьте мне, достопочтенные, самое горячее мое желание и пламеннейшая за вас и за себя молитва, если это еще для нас не сделано, состоят в том, чтобы великие дары и сокровища, как остроумия, так и рассудительности, во всем, что им обыкновенно сопутствует, вроде памяти, фантазии, гения, красноречия, сообразительности и так далее, пролились на нас в эту драгоценную минуту без ограничений меры, без помех и препятствий, полные огня, насколько каждый из нас в силах вынести с пеной, осадком и всем прочим, ибо я не хочу, чтобы даже капля пропала, в различные вместилища, клетки, клеточки, жилые помещения, спальни, столовые и все свободные места нашего мозга, да так, чтобы их можно было еще туда впрыскивать и вливать согласно истинному смыслу и значению моего желания, пока каждый такой сосуд, как большой, так и маленький, не заполнится, не напитается и не насытится ими в такой степени, что больше уже нельзя будет ни прибавить, ни убавить, хотя бы речь шла о спасении жизни человеческой. Боже ты мой, как бы мы прекрасно тогда поработали! Какие чудеса я бы совершил, и сколько воодушевлений нашел бы я в себе, принявшись писать для таких читателей, а вы, праведное небо! С каким восторгом засели бы вы за чтение? Но, увы, это чересчур мне худо. При этой мысли я от упоения лишаюсь чувств. Это больше, чем силы человеческие могут снести. Поддержи меня, у меня голова закружилась, в глазах потемнело, я умираю, меня уж нет. На помощь, на помощь, на помощь! Но постойте, мне опять стало лучше. Я начинаю предвидеть, что когда это пройдет, все мы останемся по-прежнему великими остроумцами и, стало быть, дня не проведем в согласии друг с другом. Будет столько сатиры сарказмов, издевательств и злых шуток, насмешек и колкостей, столько выпадов из-за угла и ответных ударов, что ничего, кроме раздоров, у нас не выйдет. Непорочные светила, как мы перегрыземся!» и перецарапаемся, какой поднимем шум и крик, сколько переломаем голов, как усердно будем бить друг друга по рукам и попадать в самые больные места. Где нам ужиться между собой? Но ведь, с другой стороны, все мы будем также людьми, чрезвычайно рассудительными, и без труда будем улаживать дела. Как только они начнут расстраиваться, хотя бы мы а друг другу в 10 раз больше, чем столько же чертей и чертовок, все-таки мы будем, дорогие мои ближние, олицетворением учтивости и доброжелательства молока и меда. У нас будет вторая обетованная земля, рай на земле, если только подобная вещь возможна. Так что, в общем, мы выпутаемся довольно сносно. Все, из-за чего я волнуюсь и о чем беспокоюсь, и что особенно мучит моё воображение в настоящее время, это как мне приняться за своё дело. Ведь вашим милостям хорошо известно, что упомянутых небесных даров, остроумия и рассудительности, которые я бы желал видеть щедро отпущенными вашим милостям и мне самому, припасено на нас всех лишь определённое количество на потребу и на пользу всего человеческого рода. Они не спосылаются нашей обширной вселенной такими крохотными дозами, раскиданными там и здесь по разным укромным уголкам, изливаются такими жиденькими струйками на таких огромных расстояниях друг от друга, что диву даешься, как они еще не выдохлись или как их хватает для нужд и экстренных потребностей всех больших государств и густонаселенных империй. Правда, тут надо принимать в расчёт то обстоятельство, что на Новой Земле, в Северной Лапландии и во всех холодных и мрачных областях земного шара, расположенных в непосредственной близости от Арктики и Антарктики, где все заботы человека в течение почти 9 месяцев к ряду ограничены узкими пределами его берлоги, где духовная жизнь придавлена и низведена почти к нулю, и где человеческие страсти и все, что с ними связано, заморожены, как и сами те края. Там в тех краях вполне достаточно ничтожнейших зачатков рассудительности. А что касается остроумия, то без него обходится совсем и совершенно, ибо поскольку ни искры его там не требуется, то ни искры его и не отпущено. Спасите нас, у небеса, Серафимы! Какое там должно быть унылое занятие управлять королевством? Вести сражение или заключать договор? Или состязаться в Ристане? Или писать книгу? Или зачинать ребенка? Или руководить заседанием провинциального капитула при таком изобильном недостатке остроумия и рассудительности? Помилосердствуйте, не будем больше думать об этом. А отправимся как можно скорее на юг, В Норвегию пересечем, если вам угодно, Швецию через маленькую треугольную провинцию Ангерманию до Ботнического озера, поедем вдоль его берегов по западной и восточной Ботнии в Карелию и дальше по государствам провинциям, прилегающим к северной стране Финского залива и северо-восточной части Балтики до Петербурга и вступим в Ингрию, а оттуда отправимся напрямик через северные части Российской империи, оставляя Сибирь немного влево, пока не попадем в самое сердце русской и азиатской татарии. И вот во время этого долгого путешествия, в которое я вас отправил, вы наблюдаете, что у местных жителей дела обстоят куда лучше, чем в только что покинутых нами полярных странах, В самом деле, если вы приставите щитком руку к глазу и вглядитесь повнимательнее, то можете приметить кое-какие слабые искорки, так сказать, остроумия наряду с солидным запасом доброго, простого, домашнего разума, с помощью которого, учитывая его количество и качество, они отлично управляются. Будь у них того и другого побольше — Нарушилось бы должное равновесие, и я убежден вдобавок, что им не представилось бы случая пускать эти излишки в ход. А теперь, сэр, если я отведу вас снова домой, на наш более благодатный и более изобильный остров, вы сразу приметите, как высоко взметает прилив нашей крови и наших чудачеств, и насколько у нас больше честолюбие, гордости, зависти сластолюбия и других постыдных страстей, с которыми мы должны справляться, подчиняя их нашему разуму. Высота нашего остроумия и глубина нашего суждения, как вы можете видеть в точности, соответствует длине и ширине наших потребностей. И таким образом они нам источаются в столь пристойном и похвальном изобилии, что никто не почитает себя вправе жаловаться. Надо, однако, заметить по этому поводу, что так как погода наша по 10 раз на день меняется, то жарко, то холодно, то мокро, то сухо, никаких правил и порядка в распределении названных способностей у нас нет. Таким образом, у нас иногда по 50 лет сряду почти вовсе не видно и не слышно ни остроумия, ни здравомыслия. Их тощие ручейки кажутся совсем пересохшими. Потом вдруг шлюзы открываются, и они вновь бегут бурными потоками. Вы готовы думать, что они никогда больше не остановятся? Вот тогда-то ни один народ за нами не угонится в писании книг, в драчливости и в двадцати других похвальных вещах. Пользуясь этими наблюдениями, осторожными умозаключениями по аналогии образующими процесс доказательства, который назван был «свидой», диалектической индукции я набрасываю и выставляю как наиболее верное и истинное положение, что от названных двух светильников на нас падает время от времени столько лучей, сколько полагает необходимым отпустить их для освещения пути нашего во мраке, неведение тот, чья бесконечная мудрость точно отвешивает и отмеряет всякую вещь, Таким образом, вашим преподобием и вашим милостям ясно теперь и я больше ни минуты не в силах скрывать от вас, что горячее мое пожелание относительно вас, с которого я начал, было не более чем первая вкратчивая фраза льстивого сочинителя предисловия, принуждающего своего читателя к молчанию, как любовника иногда принуждает к нему застенчивую возлюбленную. О, если бы светлый этот дар так легко доставался! Как я выражал желание во вступлении, я трепещу при мысли о тысячах застигнутых тьмою путешественников по просторам научного знания, по крайней мере, которым за отсутствием этого дара приходится брести ощупью и сбиваться с пути в потемках каждую ночь своей жизни, стукаться головой о столбы и вышибать себе мозги, так и не достигнув никогда цели своего путешествия. Иные вертикально падают носами в клоаку, а другие горизонтально опрокидываются за дами в сточные канавы. Тут одна половина учёного сословия с оружием наперевес бросается на другую его половину, после чего все смешиваются в кучу и валятся в грязь, как свиньи. Там, напротив, собратья по другому ремеслу, которым следовало бы выступать розно друг против друга, Несутся вереницы в одну сторону, подобно стае диких гусей. Какая бестолковщина! Какие промахи! Скрипачи в своих суждениях обращаются к зрению, а живописцы — к слуху. Чудесно! Доверяясь пробужденным чувствам, внимая в исполняемых ариях и изображаемых на полотне сценах голос и сердц, вместо того, чтобы вымерять их квадрантом. На переднем плане этой картины государственный муж вертит, как идиот, колесо политики в обратную сторону против потока, развращенности, о боже, и вместо того, чтобы следовать за ним. В правом углу сын божественного Искулапа пишет книгу против предопределения, или, еще хуже, щупает пульс у своего пациента, вместо того, чтобы щупать его у своего аптекаря. А на заднем плане его собрат по профессии на коленях, в слезах, раздвинув полок кровати, своей искалеченной жертвой просит у нее прощения, предлагает ей деньги вместо того, чтобы их брать. А в том просторном зале собрание судейских разных корпораций изо всей силы и против всяких правил отталкивает от себя гнусное, грязное, кляузное дело и вышвыривает его за двери, вместо того, чтобы загнать к себе, пиная его с такой бешеной ненавистью, во взорах и с таким ожесточением, как если бы законы первоначально установлены были для мира и охраны человечества. Или совершен, пожалуй, еще более крупный промах. Какой-нибудь честно отложенный спорный вопрос, например, мог ли бы нос Джона О'Нокса поместиться на лице Тома О'Снайлса, без нарушения прав чужой собственности или не мог бы, поспешно решён в 25 минут. Между тем, как при тщательном учёте всех про и контра, за и против, требующемся в таком запутанном деле, он мог бы занять столько же месяцев, а если вести процесс по-военному, как и подобает вести процессы? Вашим милостям это известно. Со всеми применяемыми на войне хитростями как то ложными атаками, форсированными маршами, внезапными нападениями, засадами, прикрытыми батареями и с тысячами других стратегических уловок, при помощи которых обе страны стремятся захватить преимущество, то оно по всем расчетам длилось бы столько же лет, кормя собой и одевая весь этот срок целую коллегию мастеров судебного дела. Что же касается духовенства, нет. Пусть меня расстреляют, а я не скажу ни слова против него. У меня нет никакого желания. Да если бы оно и было, я ни за что на свете не посмел бы затронуть этот предмет. При слабости моих нервов и подавленном состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я рисковал бы жизнью, расстраивая себя и огорчая докладом о таких неприятных и грустных вещах. Так, стало быть, безопаснее будет задёрнуть поскорее занавесы, поспешить к основному и главному вопросу, который я взялся осветить, а именно, каким образом выходит, что люди, вовсе лишённые остроумия, слывут у нас людьми наиболее рассудительными? Но заметьте, я говорю «слывут», ибо это, милостивые государи, всего только слух, который, подобно двадцати другим слухам, ежедневно принимаемым на веру, Вдобавок является, могу вас уверить, дурным и злонамеренным слухом. С помощью выше приведенных замечаний, уже, надеюсь, взвешенных и обсужденных вашими преподобиями и вашими милостями, я это сейчас покажу. Терпеть не могу ученых диссертаций и верхом нелепости считаю, когда автор затемняет в них свой тезис, помещая между собственной мыслью и мыслью своих читателей одно за другим прямыми рядами множество высокопарных труднопонятных слов, тогда как, осмотревшись кругом, он почти, наверное, мог бы увидеть поблизости какой-нибудь стоящий или висящий предмет, который сразу пролил бы свет на занимающий его вопрос. В самом деле, какие затруднения, вряд или зло, причиняет кому-нибудь похвальная жажда знаний? Если её возбуждают смешок, горшок, дурак, колпак, рукавица, колёсико блока, покрышка плавильного тигля, бутылка, масло, старая туфля или плетёный стул. Как раз на таком стуле я сейчас сижу. Вы мне позволите пояснить вопрос об остроумии и рассудительности посредством двух шишек на верхушке его спинки. Они прикреплены, извольте видеть, двумя шпеньками, неплотно всаженными в просверленные для них дырочки и прольют на то, что я собираюсь сказать, достаточно света, чтобы смысл и намерение всего моего предисловия стали для вас настолько прозрачными, как если бы каждая его точка и каждая частица состояла из солнечных лучей. Теперь я приступаю прямо к сути. Вот тут помещается остроумие, а вот тут Рядышком с ним — рассудительность, совсем как две шишки, о которых я веду речь на спинке того самого стула, на котором я сижу. Вы видите, они являются самыми высокими частями и служат наилучшими украшениями его остова. Как остромия и рассудительность нашего, и, подобно последним, также несомненно, сделаны и прилажены с таким расчетом, чтобы, как говорится во всех таких случаях двойных украшений, быть под пару друг к другу. Теперь в виде опыта и для более наглядного уяснения дела давайте снимем на минуту одно из этих курьезных украшений. Безразлично, какое, с того места, то есть с верхушки стула, где оно сейчас находится. Нет, не смейтесь. Но видели ли вы когда-нибудь в своей жизни такую забавную штуку, как та, что у нас получилась? Ох, какой жалкий вид, совсем как одноухая свинья. В обоих случаях столько же смысла и симметрии. Пожалуйста, прошу вас, встаньте поглядеть. Но ну, разве какой-нибудь столяр, маломальски дорожащий своей репутацией, выпустил бы из рук свое изделие в подобном состоянии, Нет, вы ответьте мне, положа руку на сердце на следующий простой вопрос. Разве вот эта одинокая шишка, которая так глупо торчит здесь, годится на что-нибудь, кроме того, чтобы напоминать вам об отсутствии другой шишки? Позвольте мне также спросить вас, принадлежи этот стул вам. Разве вы про себя не подумали бы, что чем оставаться таким, ему в 10 раз лучше быть вовсе без шишек? А так как две эти шишки или верхушечные украшения человеческого ума, увенчивающие все здание, иными словами, островами и рассудительность, являются, как было мной доказано, вещами самонужнейшими, выше всего оценимыми, решение которых в высшей степени бедственно, а приобретение стало быть чрезвычайно трудно, По всем этим причинам вместе взятым нет среди нас ни одного смертного настолько равнодушного к доброй славе и преуспеянию в жизни или настолько понимающего, какие в них заключены для него блага, чтобы не желать и не принять мысленно твердого решения быть или, по крайней мере, слыть обладателем того или другого украшения, а лучше всего обоих разум. Если это представляется тем или иным способом достижимым, или с каким-либо вероятием осуществимым. Поскольку, однако, у важных наших господ мало или вовсе нет надежды на приобретение одного из них, если они не являются обладателями другого, скажите на милость, что, по-вашему, должно с ними статься? Увы, милостивые государи, несмотря на всю их важность, им надо примириться с положением людей внутренне голых, а это выносимо лишь при некотором философском усилии, коего нельзя предполагать в данном случае. Таким образом, никто бы не вправе был на них сердиться, если бы они удовлетворялись тем немногим, что они могли бы подцепить и спрятать себе под плащи, не поднимая крика «Держи караул против законных собственников!» Мне нет надобности говорить вашим милостям, что это проделывалось с такой хитростью и ловкостью, что даже великий лог, которого редко удавалось провести фальшивыми звуками, был тут одурачен. Травля бедных астромовцев велась, очевидно, такими густыми и торжественными голосами, и при содействии больших париков, важных физиономий и других орудий обмана, стала такой всеобщей, что вела и философа в обман. Лок стяжал себя славу очисткой мира от мусорной кучи ходячих ошибочных мнений, но это заблуждение не принадлежало к их числу. Таким образом, вместо того, чтобы хладнокровно, как подобает истинному философу, исследовать положение вещей перед тем, как о нем философствовать, он, напротив, принял его на веру, присоединился к улюлюканью и вопил так же неистово, как и остальные. С тех пор это стало магна-карта глупости, великая хартия глупости. Но, как вы явно видите, ваши преподобия она была добыта таким образом, что право на нее гроша медного не стоит. Кстати сказать, это одна из многочисленных грязных плутней, за которую важным людям, со всей их важностью, придется держать ответ на том свете. Что же касается больших париков, о которых я, может, показаться, говорил слишком больно, то разрешите мне смягчить всё неосторожно сказанное во вред и в осуждении им заявлением общего характера. Я не питаю никакого отвращения, никакой ненависти и никакого предупреждения ни против больших париков, ни против длинных бород. До тех пор, пока не обнаруживаю, что парики эти заказываются и бороды отращиваются, для прикрытия упомянутого плутавства, какова бы ни была его цель. Бог с ними. Заметьте только, я пишу не для них. Глава 21 Каждый день в течение, по крайней мере, десяти лет отец принимал решение поправить их. Они не поправлены до сих пор. Ни в одном доме, кроме нашего, их так не оставили бы и часу и что всего удивительнее не было на свете предмета, о котором отец говорил бы с таким красноречием, как о дверных петлях. И все же он был, конечно, оставлен ими в величайших дураках, каких только свет производил. красноречие отца и его поступки вечно были не в ладах между собой. Каждый раз, когда двери в гостиную отворялись, философии его, его принципы падали их жертвой, Три капли масла на пёрышке и крепкий удар молотком спасли бы его честь навсегда. Какое непоследовательное существо человек, изнемогая ран, который имеет возможность вылечить. Вся жизнь его в противоречии с его убеждениями. Его разум, этот драгоценный Божий дар, вместо того, чтобы проливать елей на его чувствительность, только её раздражает умножая его страдания, повергая его в уныние и беспокойство под их бременем. Жалкое несчастное создание, бессильное уйти от своей судьбы, разве мало в этой жизни неизбежных поводов для горя? Зачем же добровольно прибавлять к ним новые, увеличивая число наших бедствий? Зачем бороться против зол, которых нам не одолеть, и покоряться другим, которые можно было бы навсегда изгнать из нашего сердца, с помощью десятой части, причиняемых ими хлопот. Клянусь всем, что есть доброго и благородного. Если мне удастся достать три капли масла и сыскать молоток на расстоянии 10 миль от Шэнди Холла, петли, двери в гостиную будут исправлены еще в нынешнее царствование. Глава 22. Смастерив, наконец, две мартиры капрал Трим пришел от своего изделия в неописуемый восторг. Зная, какая радость будет для его господина посмотреть на эти мартиры он не мог устоять против искушений немедленно снести их в гостиную. Кроме урока, который я хотел преподать, рассказывая о дверных петлях, я намерен предложить умозрительное рассуждение, из него вытекающее. Вот оно. Если бы дверь в гостиную отворялась и ходила на своих петлях, как подобает исправной двери, или, например, так ловко, как вертелась на своих петлях наше правительство, иначе говоря, когда его мероприятия вполне согласовались с желанием ваших милостей, в противном случае я беру назад свое сравнение. В этом случае, говорю я, ни для господина, ни для слуги не было бы никакой опасности в том, чтобы капрал Триму краткой приотворил дверь. Увидев отца моего и дядю Тоби крепко спящими, капрал, по свойственной ему глубокой почтительности, тихохонько удалился, и оба брата продолжали бы так мирно почивать в своих креслах, как и при его появлении. Но вещь эта была, по совести говоря, совершенно неисполнима, ибо к ежечасным неудовольствиям причинявшимся отцу в течение многих лет неисправными дверными петлями, относилось также и следующее. Едва только мой родитель складывал руки, готовясь вздремнуть после обеда, как мысль, что он непременно будет разбужен. Первым же, кто отворит дверь, неизменно завладевала его воображением и так упорно становилась между ним и первыми ласковыми прикосновениями надвигающиеся дремоты, что похищало у него, как он часто жаловался, всю ее сладость. «Может ли быть иначе, с позволения ваших милостей, если двери ходят на негодных петлях?» «В чем дела Кто там?» Загречал отец, проснувшись, когда дверь начала скрипеть. Непременно надо, чтобы слесарь осмотрел эти проклятые петли. Это я, с позволения вашей милости, сказал Трим. — Несу две ступы. Нечего поднимать с ними шум здесь, вспылил отец. Если доктору Слопу надо и столочь какой-нибудь с надами, пусть делает это в кухне. С позволения вашей милости, воскликнул Дрим. Это только две осадные мортиры для будущей летней компании. Я их сделал из пары ботфортов, которые, ваш милость, изволил бросить, как сказал мне Абадия». «Фу, чёрт!» — вскричал отец, вскакивая из кресла. «Из всего моего гардероба. Я ничем так не дорожу, как этими ботфортами. Они принадлежали нашего прадеду, братец Тоби. Они у нас были наследственные». Так я боюсь, проговорил дядя Тоби, что Трим отрезал возможность наследственной передачи. Я отрезал только отвороты, с позволения вашей милости, воскликнул Трим. Терпеть не могу никаких неотчуждаемостей, воскликнул отец. Но эти ботфорты, продолжал он, улыбнувшись, хотя и был очень сердит. Хранились в нашей семье, братец. Со времени гражданской войны сэр Роджер Шенди был в них в сражении при Морстэнмуре. Право я их не отдал бы и за 10 фунтов. Я заплачу вам эти деньги, брат Шенди, сказал дядя Тоби с невыразимым наслаждением глядя на мартиры и опуская при этом руку в карман своих штанов. «В сию минуту я с превеликой готовностью заплачу вам 10 фунтов. «Брат Тоби», — отвечал отец, перевинив тон, — «как же вы, однако, беззаботно сорите и швыряете деньгами! Ничего не жалея для какой-нибудь осады!» «Разве у меня нет 120 фунтов годового дохода, не считая половинного оклада?» — воскликнул дядя Тоби. «Что все это?» — с горячностью возразил отец. «Если вы отдаете 10 фунтов за пару ботфортов, 12 геней за ваши понтоны? Полтора раза больше за ваш голландский подъемный мост?» «Не говоря уже о медном игрушечном артиллерийском обозе, который вы заказали на прошлой неделе вместе с двадцатью другими приспособлениями для осады Мессины. «Поверьте мне, дорогой братец Тоби», — продолжал отец, дружески беря его за руку, «все эти ваши военные операции вам непосредством» намерение у вас хорошие, братец, но они вовлекают вас в большие расходы, чем вы первоначально рассчитывали. — Попомните мое слово, дорогой Тобби. Они, в конце концов, совсем расстроят ваше состояние и превратят вас в нищего. — Не беда, братец, — возразил дядя Тобби. — Ведь я же это делаю для блага Родины. Отец не мог удержаться от добродушной улыбки. Гнев его в самом худшем случае бывал не больше, чем вспышкой. Усердие и простота трима и благородная, хотя и чудаческая щедрость дяди Тоби моментально привели его в превосходнейшее расположение духа. — Благородные души! Бог да благословит вас, и мортира ваш! — мысленно проговорил мой отец. Глава 23 третья. «Всё тихо и спокойно!» — воскликнул отец. «По крайней мере, наверху. Не слышно, чтобы кто-нибудь двигался. Скажи, пожалуйста, Трим, кто там в кухне?» «В кухне нет ни души!» — с низким поклоном отвечал Трим. «Кроме доктора Слопа!» «Эки сумбур!» — вскричал отец, вторично вскакивая с места. Сегодня все пошло шиворот на выворот, если бы я верил в астрологию, братец. А, кстати сказать, отец в нее верил. Я голову дал бы на что какая-нибудь двинувшаяся вспять планета остановилась над моим несчастным домом и переворачивает в нем каждую вещь вверх дом. Помилуйте, я считал, что доктор слоп наверху, с моей женой, и вы мне так сказали. Каким же дьяволом этот чурбан может быть занят на кухне? Он занят, позволение Вашей милости, отвечал Трим, изготовлением моста. Как это любезно с его стороны, заметил дядя Тоби. Передай, пожалуйста, мое нижайшее почтение доктору Сلوبу Трим и скажи, что я сердечно его благодарю. Надо вам сказать, что дядя Тоби совершил такую же грубую ошибку насчет моста, как отец мой насчет мартир. Но чтобы вы поняли, каким образом дядя Тобби мог ошибиться насчет моста, боюсь, мне придется подробно описать вам весь путь, который привел его к нему. Или если опустить мою метафору, ведь нет ничего более неправомерного, чем пользование метафорами в истории, чтобы вы правильно поняли всю естественность этой ошибки дяди Тобби, мне придется, хотя и сильно против моего желания, Рассказать вам об одном приключении Трима. Говорю сильно против моего желания рассказать вам об этом приключении Трима. Говорю сильно против моего желания только потому, что история это в некотором роде здесь, конечно, неуместа. Законное ее место или, между анекдотов, о любовных похождениях дяди Тобби с вдовой Водман, в которых Капралу Триму принадлежит немаловажная роль или посреди его и дяди Тобби компаний на зелёной лужайке, ибо и здесь, и там она пришлась бы в самую пору. Но если я её приберегу для одной из этих частей моего рассказа, я испорчу мой теперешний рассказ. Если же я расскажу её сейчас, мне придётся забежать вперёд и испортить дальнейшее. Что же прикажете мне делать в этом положении, милостивый государи «Расскажите ее сейчас, мистер Шэнди, непременно расскажите». «Дурак вы, Тристром, если вы это сделаете». «О, невидимые силы, ведь вы силы и притом могущественные, наделяющие смертного умением рассказывать истории, которые стоило бы послушать, любезно показывающие ему, с чего их начинать и чем кончать, что туда вставлять и что выпускать, и что оставлять в тени». И что поярче освещать? О, владыки обширной державы литературных мародеров, видящие множество затруднений и несчастьй, в которые ежечасно попадают ваши подданные. Придете вы мне на выручку? Прошу вас и умоляю в случае, если вы не пожелаете сделать для нас ничего лучше. Каждый раз, когда в какой-нибудь части ваших владений случится, как вот сейчас, сойтись в одной точке трем разным дорогам. Ставьте вы, по крайней мере, на их пересечении указательный столб просто из сострадания к растерявшимся рассказчикам, чтобы они знали, какой из трех дорог им надо держаться». Глава 24 Хотя фронт, который потерпел дядя Тоби через год после разрушения Дюнкерка, в деле с вдовой Водманн, укрепил его в решимости никогда больше не думать о прекрасном поле и обо всём, что к нему относится. Однако, как правил Дрим, такого соглашения с собой не заключал. Действительно, в случае с дядей Тоби странное и необъяснимое столкновение обстоятельств неприметно вовлекло его в осаду всей прекрасной и сильной крепости. В случае же с стримом никакие обстоятельства не сталкивались, а только сам он столкнулся на кухне, с Бригиттой. Но, правда, любовь и почтение к своему господину были так велики у Трима, и он так усердно старался подражать ему во всех своих действиях, что употреби, дядя Тобби, свое время и способности на прилаживание металлических наконечников к шнуркам. Честный капрал, я уверен, сложил бы свое оружие и с радостью последовал бы его примеру. Вот почему, когда дядя Тобби предпринял осаду госпожи, Капрал Трим медленно занял позицию перед ее служанкой. Признайтесь, дорогой мой другарик, которого я имею столько поводов уважать и почитать. А какие-то поводы знать неважно. От вашей проницательности ведь не укрылось, какое множество драмоделов и сочинителей песк неизменно пользуются в последнее время в качестве образца моими Тримом и дядей Тобби. Мне дела нет, что говорят Аристотель или Покувий, или Босю, или Рико Бонни. Хотя я ни одного из них никогда не читал, но я убежден, что между простой одноколкой и визави Мадам помпадур меньше различия, чем между одиночной любовной интригой и интригой двойной, которая пышно развернута и разъезжает четверкой горцующей с начала до конца большой драмы. Простая, одиночная, незамысловатая интрига, сэр, совершенно теряется в пяти действиях. Но от этого мне ни тепло, ни холода После ряда отраженных атак, которые дядя Тоби предпринимал в течение девяти месяцев и о которых дан будет в свое время самый подробный отчет, дядя Тоби, честнейший человек, счел необходимым отвести свои силы и не без некоторого возмущения снять осаду. Капрал Трим, как уже сказано, не заключал такого соглашения ни с собой, ни с кем-либо другим, но так как верное сердце не позволяло ему ходить в дом с негодованием, покинутый его господином, он ограничился превращением своей части осады в блокаду. Иными словами, не давал неприятелю прохода, правда, он никогда больше не приближался к оставленному дому, Однако, встречая Бригитту в деревне, он каждый раз или кивал, или подмигивал, или улыбался, или ласково смотрел на нее, или, когда допускали обстоятельства, пожимал ей руку, или дружески спрашивал ее, как она поживает, или дарил ей ленту. А время от времени, но только в тех случаях, когда это можно было сделать с соблюдением приличий, давал Бригитте. Точь-в-точь -в, -точь. в таком положении вещи оставались 5 лет, то есть от разрушения Дюнкерка в 13 году до самого окончания дядиной кампании 18-го года. Недель за 6 или за семь перед событиями, о которых я рассказываю. В одну лунную ночь Трим, уложив дядю в постель, вышел по обыкновению посмотреть, все ли благополучно в его укреплениях, и на дороге, отделённой от лужайки цветущими кустами, и астролистом заметил свою Бригитту. Полагая, что на всём свете нет ничего более любопытного, чем великолепные сооружения, воздвигнутые им и дядя Тоби, капрал Трим вежливо и галантно взял свою даму за руку и провёл её на лужайку. Сделано это было настолько скрытно, чтобы злоязычная труба молвы не разнесла слух об этом из ушей в уши, пока он не достиг моего отца вместе с еще одной досадной подробностью, а именно что в ту же ночь, перекинутый через ров в замечательный подъемный мост дяди Тоби, сооруженный и окрашенный на голландский манер, был сломан и каким-то образом разлетелся на куски. Отец мой, как мы заметили, не питал большого уважения к коньку дяди тоби Он считал его самой смешной лошадью, на которую когда-нибудь садился джентльмен. Если только дядя Тобби не раздражал его своей слабостью, не мог без улыбки думать о нем. Так что каждый раз, когда дядиному коньку случалось захромать или попасть в какую-нибудь беду, отец веселился и хохотал до упаду. Но теперешнее злоключение было ему особенно по сердцу. Оно сделалось для него неисчерпаемым источником веселых шуток. «Нет, серьезно, дорогой Тобби!» — говорил отец. «Расскажите мне толком, как случилась эта история с мостом». «Что вы ко мне так пристаете с ним?» — отвечал дядя Тобби. «Я ведь уже 20 раз вам рассказывал слово-слово так, как мне рассказал Триму». «Ну как Капрал, как это произошло?» — кричал отец, обращаясь к Триму. «Суще это несчастье было, с позволения вашей милости. Я показывал наше укрепление миссис Бригетти и, находясь у самого края рва, оступился и соскользнул туда». «Так-так, Трим!» — восклицал отец загадочно улыбаясь и кивая головой, но не перебивая его. «И так как, с позволением вашей милости, я был крепко сцеплен с миссис Бригиттой, идя с ней под руку, то потащил ее за собой, вследствие чего она шлепнулась задом на мост». «И так как нога трима», — кричал дядя Тобби, подхватывая рассказ изо рта у капрала, «попала в кювет, он тоже повалил с всей своей тяжестью на мост». «Была тысяча шанс против одного», — прибавлял дядя тобби, — «что бедняга сломает ногу». «Да, это верно», — подтверждал отец. «Недолго и шею себе сломать, брать с Тоби, при таких оказиях. И тогда, с позволения вашей милости, мост, он ведь, как известно, в вашей милости был очень легкий, сломался под нашей тяжести и рассыпался на куски». В других случаях, особенно же, когда дядя Тоби имел несчастье обмолвиться хотя бы словечком об пушках, бомбах или петардах, отец истощал все запасы своего красноречия, они у него были немаленькие, в Панегирике тараном древних винеи, который пользовался Александр при осаде Тира. Он рассказывал дяде Тоби о катапультах сирийцев, метавших чудовищные камни на несколько сот футов, и потрясавших до основания самые сильные укрепления, описывал замечательный механизм баллисты, который так расхваливает марцелин, страшные действия пиробол, метавших огонь, опасность теребры и скорпиона, метавших копья. «Но что все это?» — говорил он по сравнению с разрушительным сооружением капрала Трима. «Поверьте мне, братец Соби, никакой мост, никакой бастион...» никакие укрепления воротрот на свете не устоят против такой артиллерии дядя тоби никогда не пытался защищаться против этих насмешек иначе как удвоенным усердием в курении своей трубки однажды вечером после ужина он напустил столько густого дыма в комнате что отец мой немного расположенный к чехотке задохнулся уже стоком припадки кашля Дядя Тоби тотчас вскочил, не чувствуя боли в паху, и с превеликим состраданием стал возле стула брата, одной рукой поколачивая его по спине, а другой поддерживая ему голову и время от времени вытирая ему глаза чистым батистовым платком, который он тут же достал из кармана. Заботливость и участие дяди Тоби при оказании этих маленьких услуг были как нож в сердце моему отцу. Он устыдился только что нанесенного брату огорчения. Пусть таран, катапульта или какое-либо другое орудие вышибут мне мозг, — сказал про себя отец, если я еще раз обижу этого достойнейшего человека. Глава 25 Оказалось, что подчинить подъемный мост невозможно, и Трим получил приказание немедленно приступить к постройке нового моста. Но уже по другой модели. Дело в том, что как раз в то время открылись происки кардинала Альберони. И дядя Тобби, справедливо предвидя неизбежность возникновения войны между Испанией и империей, вероятность перенесения операции будущей кампании в неаполь или Сицилию, решил остановить выбор на итальянском масте. Дядя тоби кстати сказать, был недалек от истины в своих предположениях. Но отец, который был несравненно более искусным политиком и настолько же превосходил дядю Тобби в делах государственных, насколько дядя Тоби был выше его на полях сражений, убедил брата, что если испанский король и император вцепятся друг другу в волосы, то Англия, Франция и Голландия в силу ранее принятых обязательств тоже принуждены будут принять участие в драке. А в таком случае, — говорил он, — воюющие стороны, братья Тоби, — это так же верно, как то, что мы с вами живы, снова броситься в рассыпную на прежнюю арену борьбы, «По Фландрию! Тогда что вы будете делать с вашим итальянским мостом?» «Тогда мы его доделаем по старой модели», — воскликнул дядя Тоби. Когда капрал Трим уже наполовину закончил мост в этом стиле, дядя Тоби обнаружил в нем один существенный недостаток, о котором никогда раньше серьезно не думал. Мост этот подвешен был с обеих сторон на петлях и растворялся посередине, Так что одна его половина отводилась по одну сторону рва, а другая — по другую. Выгода тут заключалась в том, что тяжесть моста разделялась на две равные части. И дядя Тоби мог таким образом поднимать его и опускать концом своего костыля одной рукой, а при слабости его гарнизоны это было все, чем он мог располагать, но были также неустранимые неудобства. «Ведь при таком устройстве, — говорил дядя, — я оставляю половину моего моста во власти неприятеля. Какой же мне тогда прок, скажите на милость, от другой его часть Самым простым лекарством против этого было, конечно, укрепить мост на петлях только с одного конца, так, чтобы он поднимался весь сразу и торчал, как столб. Но это было отвергнуто по вышеуказанной причине. Целую неделю потом дядя склонялся к мысли построить такой мост, который двигался бы горизонтально, так, чтобы, оттягивая его назад, препятствовать переправе, а толкая вперёд, её устанавливать. Три знаменитых моста такого рода, ваш милости, может быть, видели в Шпейере перед тем, как они были разрушены, и один в Брейзахе, который, если не ошибаюсь, существует и поныне. Но так как отец мой с большой настойчивостью советовал дяде Тоби не иметь никакого дела с поворотными мостами, и дядя, кроме того, предвидел, что такой мост только увековечит память о злоключении капрала, то он переменил решение в пользу моста, изобретенного маркизом де Лопиталем, который так обстоятельно и научно описан бернули младшим, как ваши милости могут убедиться, заглянув в акт erud lips ан 1695. -го. Такие мосты удерживаются в устойчивом равновесии свинцовым грузом, который их охраняет не хуже двухчасовых. Если мост выведен в форме кривой линии, как можно больше приближающейся к циклоиде. Дядя Тобби понимал природу параболы не хуже других в Англии, но он не был таким же знатоком циклоиды. Он, правда, толковал они каждый день мост вперёд не двигался. «Мы расспросим кого-нибудь о ней», — сказал дядя Тоби Триму.